Глава тридцать седьмая. Яблочко. Спал он всего часа два, а под утро Дашка растолкала его и очень спокойно сказала. Кажется, началось. Даш, дай поспать. Недовольно проворчал он, а потом вскочил и захлопал глазами. Как это началось? Врач говорил, еще две недели есть? Ну, не знаю. Развела руками Дарьяна. У меня схватки уже часа два. Больно. «А почему сразу не разбудила?» «Зачем? Ты спал. Было терпимо. А теперь, кажется, пора. И это... У нас яблочек не завалилось. «Ужасно хочу. Или лимона кусочек?» «Соленого. Или...» «Так, стоп! Я маме звоню?» «Маме звоню?» С некоторых пор стало для Дани чем-то вроде магического заклинания. Дашка сразу притихала, успокаивалась. «И вообще, мама — это мама!» Как-то внезапно Великая Маргарита Дашу удочерила, а так как ты и не противилась даже. И что особенно было приятно, в редких, но громких стычках молодых лифлогов свекровь всегда была на стороне справедливости, то есть Даши, прекрасная женщина. «Мам, у нас Даша рожает, похоже». «У вас?» «И много вас там рядом с бедной? Давно? Воды не отошли?» Даня отчётливо поплохело. «Воды?» «О, создатель, за что?» «Так, дай мне Дашу, она адекватнее. Быстро!» Голова у него закружилась. В Всунув роженице телефон, он рванулся с кровати на кухню. «Срочно что-нибудь съесть. Отродильные горячки. Парочку бутербродов, наверное, помогут. И чаю. За что ему это?» Руки тряслись, колени подгибались. Жуя бутерброд, оглянулся. Дара договорила и, придерживая живот рукой, стояла, оперевшись на дверной косяк кухни. Смотрела на Даню она. Иронично, наверное. Пусть будет так. Не обидно. «Мама скоро приедет. На скорой специальной. Отвезут меня в какой-то закрытый роддом для иных». «Зачем-то она вызвала этого страшного Лера и отца твоего. Хорошо еще не собрала всю Академию и всех родственников со стороны ваших Оркиных. Вот бы было веселье!» «Ой!» Даша резко побледнела и согнулась почти пополам. Живот для нее уже просто огромный, стал каменным. Но это не самое странное. Даня отчетливо видел. У нее вдруг стремительно изменялись глаза. Светлели, мерцали огненными всполохами, зрачок вытягивался медленно в вертикальную прорезь. А вот и дракошечка, Дашечка. Здрасте, не ждали? Понятно теперь, зачем мама позвала отца вместе с Лером. Ох, и зажгут сегодня драконы младшие. Маргарита бесшумно вошла одноразовым порталом. Молодые сидели на кровати, цепко обнявшись, как будто от этого что-то зависело, и едва ли не плакали. Оба совсем еще дети. Какие к морским всем чертям им наследники? Когда была схватка, последняя? Аве, мам, четырнадцать минут назад. Почему ей так больно? Вечно веселый дракон был практически в панике, таким испуганным и растерянным сына Марго не видела еще никогда. Не любят ее, говорите. Ну, ну, ох уж эти лефлоги. Последнее, в чем они способны признаться, под страшными пытками, это в любви, черта семейная. Но состояние девочки ей не понравилось совершенно. Силы ее уходили, как в слив водопровода, воронкой. Пора было призывать перспективного дедушку. Срочно. Тронула пальцем кольцо на безымянном пальце правой руки. В этом ее артефакте. Знаки замужней теперь уже дамы. Было немало секретов. Один из них — быстрый магический вызов супруга методом, как снег на голову. Он свалился эпически, как есть дракон, всклокоченный, злой, будто вытащили его прямо за шиворот из боя за мир во всем мире. Маргарите понравилось. Очень глубоко в душе. «Хорошее колечко, полезное. Надо будет еще протестировать». «Интересно, а из душа вот как? Великого ладона выдернуть можно?» «Вы не могли подождать, женщины. Я был занят. Можно подумать, драконов рожают за десять минут и нон-стоп. Авиа дрожайший супруг, смотри сам. Мне все это очень не нравится, но я мало что смыслю в драконах». Одного только быстрого взгляда ладону хватило, чтобы все понять. грязные яги какой я осел надо было подумать чешуйчатой головой еще тогда после перехода в наш мир но все обошлось и расслабились мы идиоты говори за себя пожалуйста желательно тихо внятно и без этих алмазных истерик я слушаю даня грей ее осторожно вливая в нее силу по капельке нежно не давай ей уснуть Все это время Марго сидела на корточках рядом, держа Дашку за руку и что-то ей нежно шепча. Даня обнял ту еще крепче, всхлипывавшую, такую маленькую, такую слабенькую. «Марго, она смертная. Кровь папане дала только шанс, а сейчас этот маленький змей ее убивает. Он родится здоровым вполне и живым обязательно. Я его слышу и чувствую, а вот, малышка, мне жаль». «Наши шансы!» Ладон пожал молча плечами. Ни разу еще в этом мире смертная не рождала бессмертных, оставшись в живых. «Отец!» Они перевели взгляд на сына, наследника, и прочитали. Но ну, много всего прочитали родители в выразительном взгляде еще молодого дракона, стремительно повзрослевшего, прямо у них на глазах. Ладонис вздохнул, отводя глаза. «Папа!» «Я готов всё отдать, даже жизнь, слышишь?» Еще недавно совсем он сам бы себе не поверил. Жизнь за эту вот мелкую мышку крикливую, что лежала уже почти без чувств у него в руках. А сейчас он понял, что такое любовь, и развидеть он это не сможет. «Слышу, слышу, я понял». «Марго, отправляйся порталом в роддом на Фурштадтской. Машину я отзываю. Сам буду уже через час. Да не смотри ты вот так на меня. Я за яблоком тем, что ты сэкономила, дорогая моя и хозяйственная супруга». «Яблоко. Исполнение всех желаний. Древний артефакт из мифического сада Гесперид. И последний. Больше в этом мире ни одно желание просто так не исполнится». «Войдёшь ты, Дарьяна, в историю». Обычная круговерть, царящая вокруг рождения каждого разумного существа, наполняющая смыслом роддом и его обитателей, разом накрыла Гведона. Он не желал отпускать её с рук, даже когда её привели уже в чувство, вливал в неё силы свои, сколько мог, готов был усохнуть там, рядом. «Где этот чёртов отец?» Мама Марго, сосредоточенная и в белом халате, Его откровенно пугало своей складкой между бровями и поджатыми губами. Такой он ее видел и не один раз, на сложных, часто безнадежных операциях. Да еще эти датчики вокруг Дашки, капельницы, магические артефакты и обезболивающие заклинания. Время тянулось мучительной патокой, а ему еще нужно было ей улыбаться, шутить и подбадривать. «Где яблоко это?» «Потеряли. Завалилась под плентус. Украли. Дань?» За все это время впервые Дашка подала голос, пискнула, вцепившись в его плечо. Коротко поцеловал ее в потный лоб. «Что ты, мышка-геройка, очень больно!» Кивнула головой, скрипнув зубами. Он так и сидел с ней на руках. «Дань, я помираю. Только попробуй!» Выпарю и запру вон в курятнике. Вымученно улыбнулась. У тебя нет курятника, дурачок. Прямо сейчас и построю и баньку. Ты помнишь, какая у нас была банька? М -м -м. Даже не думай. Я в жизни с тобой спать больше не буду. От этого бывают дети. Данька, мне страшно. Над парочкой этих испуганных возникла белая махина. Вернулся Ладон, уже в халате, бахилах и шапочке. Он выглядел даже комично, если бы в этой палате хоть кто-нибудь мог еще смеяться. «Даш, ты готова?» «К чему это?» «Если бы рухнули все горы мира и океаны плескались сейчас у порога палаты, даже тогда Дара осталась бы Дарой». Ладон усмехнулся. «Ты ей не рассказал?» «Ну, хорошо. У меня для тебя есть...» «Исполнение одного желания. Одного и только лишь для тебя. Родить очень быстро. Тьфу, и приехали. Я согласна. Очень смешно. Ты смертная, и очень скоро увянешь, состаришься, будешь мерзкой и мелкой старухой, будешь болеть. Мерзкой, значит...» Согнувшись от схватки, скрипя зубами, вцепившись в Гвидона всем телом, она оставалась все той же комарихой. Отец, а давай-ка я сам. Голос у сына был непривычно уверенный, и стальные нотки в нем старшего удивили. Молча кивнул, бросил взгляд на Марго, вложил в руки Гвидона футляр с артефактом и вышел. Пусть разбираются сами. Он и так уже выдал им самое ценное, что у него было в сокровищнице. с мясом буквально от себя отрывал. Только дракон знает, как это трудно. «Любимый?» «А, нет, не самое ценное, врете. Самое дорогое сокровище сейчас». Осторожно вложила ему пальцы в руку, переплетая. Смотрела ему прямо в душу, своими глазами цвета морских бездн и глубин. «Как там назвали дракона?» «Любимый?» «Стоял бы и слушал». «У нас есть буквально 10 минут. Сейчас уже пойдут потуги. Как думаешь, они успеют?» «Младенец настроен очень решительно, а она такая малышка. Кстати, а почему? Все же драконица наполовину». «Плохо кормили, наверное. Молодым надо много калорий. Сама вспомни наших». «Слушай, ты видишь, как он к ней? Сынок наш пропал. Как он рано!» «А у тебя разве так не было?» Он уже и не помнил. Сейчас в этом мире для Ладона не существовало больше совсем никого. И, похоже, так теперь всегда и будет. И это было прекрасно. Молодые отчаянно спорили. Было слышно за дверью. «Железная девка! Отстаивать свою позицию между схватками!» «Далеко ведь пойдет, если выживет!» «Можно вас?» Бледный, потный, но уже совершенно спокойный Гвидон выглянул из-за двери. «Думаю, ей будет нужна ваша помощь, врачебная». С видом очень решительным Даша сидела на краю больничной кровати, скрючившись от сильной боли, прижав колени к груди, закусив плотно губы. Она рассматривала маленький артефакт на ладони, держа в другой руке записку. «Давай, Даш, не тяни, время вышло!» «Я, Дарьяна, лев-флог, всею душою и сердцем желаю...» Очень грустно вздохнула. «Стать в сей моменты бессмертною магом-драконицей, драконихой, драко...» «Дальше!» «Жить вечно, не старея и не считая годов!» «Всё!» «Ничего не менялось!» «Яблочко было не то!» Выдохлась, за века!» «Разволшебнилась или протухла?» «Ай!» Дашку скрутила от боли, и по кровати стремительно расползлось мокрое пятно. «Все, мужчины, что бы там ни было, теперь наше дело рожать. Даня, неси ее в зал. Лад, за нами!» Марго быстро одной рукой отключала роженицу от систем, вторую рисовала на лбу ее какие-то руны. «Быстро-быстро!» Даша, сжимающая до сих пор в ладони драгоценное яблочко, разжала кулак и высыпала прямо на пол маленькую горсточку пепла. Всё, что осталось. Неужели все зря? Ну уж нет. Она так не сдастся.